8 сентября 34 -го. Именно Блаватская была огненной посланницей Белого Братства. Именно она была носительницей доверенного ей знания. Именно из всех теософов лишь Блаватская имела счастье получить учение непосредственно от великих учителей в одном из их ашрамов в Тибете. Именно она была великим духом, принявшим на себя тяжкое поручение дать сдвиг сознанию человечества, запутавшемуся в мертвых тенетах догм и устремлявшемуся в тупик атеизма. Именно только через Блаватскую можно было приблизиться к Белому Братству, ибо она была звеном в иерархической цепи. Но некоторые, окружавшие ее, настолько были ниже этого огненного духа и сердца, что в великом самомнении и самообольщении своем полагали достичь высот, пренебрегая ее началом, и в зависти своей осуждали, клеветали и поносили ее, все им давшую, все им открывшую. Конечно, все эти самообольщенные гордецы ничего не достигли, ибо закон иерархии не приложен, Для пользы дела Махатмы переписывались с некоторыми из ее сотрудников, но ни одного не допустили до ученичества. В писаниях Блаватской и в письмах Махатмы вы можете найти это утверждение. Блаватская была тем иерархическим звеном, обойти и пренебречь которым означало осудить себя на полную неудачу. И теперь, когда самообольщенные пребывают в слоях тонкого мира, окруженные своими почитателями, Но, может быть, еще дальше от Твердыни белого братства, нежели раньше, наша великая соотечественница в своем огненном устремлении, почти сейчас же после смерти воплотившаяся в Венгрии уже 10 лет, как прибыла в физическом теле в главную Твердыню, и сейчас под именем брата Ха работает на спасении мира. Так действуют. Космическая справедливость. Блаватская была великой мученицей. В полном значении этого слова. Зависть, клевета и преследование невежества убили ее, и труд ее остался незаконченным. Последний, заключительный том тайной доктрины не состоялся. Так люди лишают себя самого высшего. Я преклоняюсь перед великим духом и огненным сердцем нашей соотечественницы и знаю, что в будущей России имя ее будет поставлено на должную высоту почитания. Балаватская истина — наша национальная гордость. Великая мученица за свет и истину. Вечная слава ей!